устранение проекции Проекция это фундаментальный психический механизм или стратегия, прождённая способностью бессознательного к проекции вовне. Слово проекция происходит от латинского языка и означает бросать перед собой. Юнг писал, что основной психологической причиной проекции Всегда является активизация бессознательного, которая ищет возможность самовыражения. В другом своем труде он утверждал: проекция никогда не создается искусственно, она просто появляется и существует. В темноте всего внешнего по отношению ко мне, я нахожу внутреннюю, то есть психическую жизнь, которая является моей собственной, но не признаю этого оказавшись лицом к лицу с внешним миром, который внушает нам трепет и непостижимый необъятностью внутреннего мира, мы подчиняемся своей природе и проецируем тревогу на родителя, который по нашему убеждению является всезнающим и всемогущим. Когда нам приходится расстаться со своими родителями, мы начинаем проецировать знания и энергию на социальные институты, на обладающих властью людей и на социальные роли упоминаемые нами выше туннели. Мы полагаем, что поступать так, как поступают взрослые, значит самому стать взрослым. Молодой человек, вступивший в стадию первой взрослости, не может знать, что взрослые люди просто большие дети, которые играют большие роли. Некоторые из них могут даже верить в то, что сами они и есть их роли. Те из них, кто более объективно оценивает себя, лучше осознает степень своего несоответствия, а те, кто переходит через перевал или уже через него перешел, уже ощутили исчезновение своих проекций. Среди самых разнообразных проекций наиболее распространены те, которые направлены на карьеру, а также на сферу супружеских и родительских отношений. Более подробно о роли, которую играют проекции в отношениях между супругами, мы скажем позже. Но, наверное, никакой другой социальный институт не несет на себе такого бремени бессознательного, как институт брака. Лишь очень немногие, стоя у алтаря, осознают несоразмерность своих ожиданий. Никто не станет говорить вслух о своих далеко идущих планах. Я полагаю, что ты смысл моей жизни Я надеюсь, что ты всегда будешь рядом со мной, когда мне это понадобится. Я думаю, что ты сможешь читать мои мысли и предвидеть все мои желания. Я верю, что ты исцелишь мои раны и восполнишь все то, чего мне не хватает в жизни. Я уверен, что ты дополнишь меня и сделаешь меня целостной личностью, исцелив мою истерзанную душу. Так же, как приветственную речь нельзя посвящать поиску вечных истин, Так и перед алтарем нельзя излагать тайные планы. Человек крайне смутится, если другой признается ему, что для него эти требования невыполнимы. Под временем таких ожиданий распадается большинство браков, а те, которые сохраняются, обычно бывают неудачными. Романтизм подпитывается расстоянием, воображением, проекциями. Супружеские отношения питаются жидкой социальной кашицей, состоящей из сходства интересов, постоянства отношений и совместного проживания. В своей книге он Роберт Джонсон утверждает, что большинство наших современников, утративших связь со своей основой, древнейшей мифологией, Все влечения своей души перенесли в сферу романтической любви. Действительно, каждый из нас с детства несет в душе любимые образы, проецируя их на всех, кто может оказаться экраном для нашего бессознательного материала. Как сказал персидский поэт Руми: "Как только я услышал первую в своей жизни историю любви, то стал тебя искать". Не понимая, каким я был слепым, счастливого конца не будет. Любовники никогда не встретятся, ибо каждый из них всегда находится у другого внутри. Совместная жизнь с другим человеком автоматически устраняет множество проекций. Человек, которому вы доверили свою душу, которому вы распахнули ее Настиш, считая ее самым близким, оказывается таким же простым смертным, как и все мы. Он чего-то боится, в чем то нуждается и в свою очередь проецирует на вас тяжкое бремя своих ожиданий. Любые близкие отношения являются нелегким бременем, потому что каждый пытается в них найти того самого близкого другого, которым когда-то был родитель. Разумеется, мы даже в мыслях не допускаем, что наш партнер будет нашим родителем. Мы же столько энергии истратили на то, чтобы расстаться наконец с отцом и матерью. Но возлюбленный становится тем самым близким другим, на которого мы проецируем те же самые потребности и ту же психодинамику, что и на родителей, в той самой степени, в какой мы остаёмся бессознательными. Когда библейские мудрецы настаивали на том, что при вступлении в брак следует оставить своих отца и мать, они, возможно, не представляли, как сложно это будет сделать. Таким образом, можно лишь частично расстаться с ожиданиями проявления заботы, поддержки и умения исцелять, которые человек проецирует на самого близкого другого. Противоречие между тайной надеждой и повседневной реальностью при переходе через перевал вызывает у человека ощущение сильной боли. Другая роль, связанная с вынужденной необходимостью нести на себе тяжелое время проекций это роль родителя. Большинство из нас совершенно убеждено: мы точно знаем, что нужно нашему ребенку. Мы полностью уверены в том, что можем избежать тех ошибок, которые совершали наши родители. Но мы все равно виноваты перед своими детьми, так как проецируем на них свою непрожитую жизнь. Юнг заметил, что самое тяжкое бремя, которое ложится на плечи ребенка, это непрожитая жизнь его родителей. Строгая мать и безразличный отец это только стереотипы. Но в их основании лежит скрытая родительская ревность к успехам ребенка. Поэтому на ребенка обрушивается непрерывный поток явных и скрытых посланий. Он будет постоянно ощущать на себе родительский гнев и негодование, мучительно страдая от ссор и совершаемых с ним манипуляций. Но хуже всего наши бессознательные ожидания того, что ребенок сделает нас счастливыми наполнит нашу жизнь и возвысит нас в наших собственных глазах